Глава девятая. Итак, вам поручили возглавить разведывательную экспедицию. Любопытно. Как же отреагировала на это ваша подружка? задала неожиданный вопрос Стейси. Когда я начинаю рассказывать о таких вещах, вы просите избавить вас от лишних подробностей, улыбнулся Александр. Понятно. Подробности действительно, давайте опустим. Но сегодня меня интересует следующее эти вот эротические приключения которые вы переживаете во сне помогают вам компенсироваться на фоне ваших личных проблем в реальном мире вы про развод психолог кивнула не встроив, немного помедлил с ответом с одной стороны как будто бы да а с другой нет что вы имеете в виду это все не то понимаете как вам объяснить там во сне Меня все устраивает, хоть и происходят события невероятные, но мозг воспринимает их как должное. Все очень интересно, здорово, люди такие доброжелательные, но и с Хельгой все прекрасно и не напрягает. А вот когда я не сплю, моменты бодрствования скучны и обыденны, по большей части. Меня, конечно, развлекают разговоры с вами, книга, которую я пишу. Но вот ей-богу, с радостью не просыпался бы вообще. А грусть по поводу развода хоть и становится меньше, но не из-за снов, а скорее потому, что ее вытесняют другие тревоги. Какие, например? Что со мной будет, когда этот эксперимент закончится? Принесет ли моя книга успех? Или придется обратно на завод или в охрану идти? И что тогда? Одинокая, никому не нужная старость и смерть? Вы уже не надеетесь встретить любовь? Уже нет. Почему? Любовь должна оказаться самой сильной на свете. И секс самым лучшим. В моем возрасте уже трудно питать такие иллюзии. Мне кажется, можно разве что чуть-чуть и совсем ненадолго влюбиться. Может быть, встретиться пару-тройку раз. Но потом быстро все это проходит. Женщина, опять же, замечает малую заинтересованность в отношениях. И тоже быстро остывает. Почему вы думаете, что больше никогда не встретите женщину, которая заинтересует вас надолго? Настоящая любовь, а не влюбленность, не страсть. Это когда с человеком интересно, когда много общего. Есть вещи, которые невозможно объяснить, поэтому партнер должен обладать тем же опытом, теми же знаниями, чтобы все понимать с полуслова. Чем старше становишься, тем меньше шанс встретить подходящего человека, а потом еще и притереться. Пришлось бы слишком много рассказывать, слишком долго объяснять, но никто этого не выдержит, ни рассказчик, ни слушатель. Если люди разные, то никогда до конца не поймут друг друга. Какая без этого любовь? Понятно. Я только не поняла, что вы имели в виду под лучшим сексом. А что вас удивило? Все счастливые люди думают, что у них самая большая любовь, самый лучший секс, самые лучшие дети, самая интересная жизнь. Уверяю вас, не все. А мне кажется, все. С каким пунктом вы не согласны? Почти во всем. А вы разве не любили никогда Стейси? Почему же любила, конечно? Когда была наивной дурой. Это было так давно, что уже не в счет. Теперь к тому же мне известна психопатологическая подоплека этого чувства. Он улыбнулся грустно. Я понимаю, о чем вы. Вот мое собственное определение любви. Романтизированное первобытное собственничество. Замечательный диагноз, коллега. Спасибо, коллега. Не встроив, церемонно пожал руку Геверет Капхиллер и отправился в библиотеку. После работы психологиня зашла почитать написанное им за день. — Что-то вы, Саша, сегодня не очень много написали, — заметила она, когда закончила. — Ваш космонавт начал испытывать проблемы с тем, как отличить сон от яви. — Он действительно заговорил об этом? Или вы сами нафантазировали? — Я уже говорил вам, что ничего не придумываю. Нет надобности. Книга сама себя пишет. Забавно. — Забавно. У вашего альтер-эго, похоже, тоже начинается деперсонализация.